Глава 17. Церквушка, в которой шла заупокоенная служба, была построена из дерева и камня в 1612 году. Под высоким, украшенным лепниной потолком висели геральдические щиты с девизами на латыни. На витражных разноцветных окнах были изображены сцены из жизни святого Христофора. На полу из черного мрамора выстроились скамьи, по которым расселись преподаватели и студенты. Марианна и Зою выбрали места в первых рядах. Родители Тары, лорд и леди Хэмптон, расположились рядом с ректором и деканом. Они прилетели из Шотландии на опознание тела. Марианна представляла, каким долгим и мучительным был для них путь из отдаленной загородной усадьбы. Сначала лорд и леди Хэмптон должны были добраться до Эдинбурга, потом прилететь в аэропорт Станстед в Лондоне и, наконец, приехать в Кембридж и всю дорогу они сходили с ума от неизвестности, тревоги и страха, а затем разом лишились всякой надежды, увидев, что стало с их дочерью. Казалось, родители Тары окаменели. На их бледных лицах застыло страдание. Марианна, будто завороженная, не сводила с них глаз. Она помнила это ощущение. От шока все тело цепенеет, словно покрываясь льдом, как в морозильной камере. К сожалению, блаженное не менее длится недолго. Вскоре лед тает, и ты сгибаешься под тяжестью обрушившегося горя. Марианна заметила, что в церковь вошёл профессор Фоско. Он ступал по проходу между скамьями, а за ним следовали шесть девушек. Они сразу привлекали к себе внимание, потому что, во-первых, поражали своей красотой, а во-вторых, были одеты в длинные белые платья. В девушках чувствовалась уверенность в себе и в то же время смущение от того, что все на них смотрят. Может, это и есть ведьмы? Те самые подруги Тары, которые так и не нравятся Конраду? В скорбной тишине началась служба. Под звуки органа появились певчие. Мальчики в алых сутанах с белыми кружевными воротниками. Они запели гимн на латыни, и их ангельские голоса заполнили полутемную, освещенную свечами церковь. Тело Тары не принесли из морга, так как сами похороны и церемония прощания должны были состояться позже, в Шотландии. При мысли о бедной убитой девушке Марианна, помимо воли, вспомнила, как ездила в Наксосскую больницу, куда привезли ее погибшего возлюбленного. Он лежал на бетонном столе. С него все еще капала вода, в глаза и волосы забился песок. Кончик пальца исчез, остался в океане. На коже виднелись рваные ранки, очевидно, его плотью полакомились рыбы. При виде безжизненной, словно слепленной из воска фигуры, Марианна сразу поняла — это не ее муж, а просто оболочка. Сам Себастьян пропал. Но куда? В первые дни после его смерти Марианна одеревенела. Она долго находилась в прострации, не в силах поверить в произошедшее и тем более принять его. Неужели она больше никогда не увидит Себастьяна, не услышит его голос, не ощутит его прикосновения? Она непрестанно задавалась вопросом «Где же он? Куда он делся?» Постепенно случившееся начало доходить до Марианны, и она забилась в запоздалых рыданиях. Слезы, не переставая, текли из глаз, словно где-то внутри нее прорвало плотину. Этот водопад смывал прошлое Марианны и ее саму. А потом вскипела злость. Неукротимый гнев, слепая ярость, способная сжечь дотла любого, кто находится рядом. Впервые ей хотелось наброситься на кого-то и ударить, причинить кому-нибудь физическую боль, прежде всего себе самой. Разумеется, в произошедшем она винила себя. Сама она стояла на поездке. Если б муж остался в Англии, как хотел, он был бы жив. Себастьяна она тоже считала виноватым. Как он отважился на это безрассудство, плавать в бушующем море. Как посмел безответственно отнестись к собственной жизни, и к жизни жены. В дневное время Марианне было плохо, ночью — еще хуже. Сначала удавалось ненадолго забыться с помощью снотворного алкоголя, хотя и во сне ее неотступно преследовали кошмары. Тонущие корабли, железнодорожные аварии, наводнения и прочие катастрофы. Марианне часто снилось, что она шагает среди бесконечных арктических снегов. Несмотря на метели и ледяной ветер, с трудом пробирается вперед, ищет Себастьяна и не находит. А потом снотворное перестало действовать. Марианна часами лежала в темноте наедине со своим горем, тоскуя по севастьяну У нее не осталось ничего, кроме воспоминаний об их днях и ночах, о летних и зимних месяцах, проведенных вместе. Наконец, начиная сходить с ума от бессонницы и отчаяния, она обратилась к врачу. Было очевидно, что Марианна злоупотребляет лекарствами, поэтому доктор Бек не стал прописывать ей препараты, а порекомендовал сменить обстановку. «Вы обеспечены, детей у вас нет», — прям линейно заявил он. «Почему бы вам не съездить за границу? Отправьтесь в путешествие, посмотрите мир». Поскольку в прошлый раз аналогичный совет доктора привел к гибели Себастьяна, Мариана не стала ему следовать, а вместо этого замкнулась в себе и своих мыслях. Она закрывала глаза и представляла, пожелтевшие колонны на фоне голубого неба, обломки древнего храма на острове Наксос. Вспомнила, как молилась деви об их с мужем счастье и любви. Не было ли это ошибкой? Вдруг богиня сочла ее слова за оскорбление? Или, может, ей сразу понравился этот красивый мужчина? Она приревновала его к Марианне и унесла в подземный мир, похитила так же, как саму Персефону когда-то похитила Аид чего то было легче винить в гибели Себастьяна злые силы, сиюминутную прихоть капризной богини. Мысль о том, что все произошло случайно, что смерть Себастьяна не имела смысла и ничего не значила, была невыносима. — Все! — оборвала себя Марианна. — Не могу больше. Она смахнула рукой, выступившие от жалости к себе слезы. Не хватало только расплакаться прямо здесь, в церкви. Скорее отсюда, скорее на воздух. «Пойду подышу», — прошептала она Зои. Так кивнула и ободряюще сжала ее ладонь. Марианна поднялась и поспешила к выходу. Выбравшись из тусклоосвещенной, набитой посетителями церкви в пустынный двор, она сразу почувствовала облегчение. В Мейнкорт было тихо, спокойно и безлюдно. В вечерний сумрак слегка разгоняли редкие фонари, окруженные золотистым ореолом. Вокруг колледжа сгущался поднимавшийся от реки туман. Марианна вытерла мокрые глаза и задрала голову. В небе ярко сияли звезды, миллиарды мерцающих алмазов в темной бесконечности. «Должно быть, он сейчас там?» «Себастьян!» — прошептала Марианна. «Где ты?» Она застыла, всматриваясь в небо, вслушиваясь в тишину, ожидая, что любимый пошлет ей знак, падающую звезду или заслоняющее луну облако. Или что-нибудь Но ничего не произошло Марианну по-прежнему окутывали темнота И безмолвие